Моро широким плащом опхнул ее слабые плечи, его рука в боевой перчатке вскинула кверху: а вот и моя та что отсвечивает кровью, назови мне ее муро это огонь войны. это бранный марс. Если война есть логическое продолжение политики, только иными средствами,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 Пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости. Из их седельных кабур торчали рукояти заряженных пистолетов. Виктор Лагури встретил его у крыльца ратуши. — Какие новости? — спросил Мурона лестнице Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна отпроска Леопольда Габсбургского. Победы за ним числится Никаких. Поражения? Он еще не битый. Ковер на ступенях глушил тяжелую посту ботфортов. Кто его менторы? Спросил Муро. Герланд? Буржуа? Лауэр? Я их не знаю. Сколько лет герцогу? Восемнадцать. Кто шутит, ты или Вена? Рассмеялся Муро.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 Ехал на лошади. Иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов. — Мро, правда ли, что ты женился? — Да, на вдове Жубера. — А как твои дела, Питуэ? — Моя убежала с лудильщиком. — Конечно, с кастрюль прибыль вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобою? — Не горюй, Питуэ. — Бывает и хуже.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 Вдали затихали вопли разъярённой мельнички. «Проклятые французы! Убийцы короля! Вы все сдохнете! Будь проклята вся ваша латинская раса!» Доминик Ропотель уютно покачивался в седле. Его длинные сабля мелодично позванивала, задевая шпуру. «Ах, чего только не наслушаешься в этих походах!»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 Эргерцог Иоанн, этот мальчик, искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изер, обрушив нежданно мощный удар на левое крыло французов. Это произошло возле деревни Амфинг. — И французы побежали, — доложил Лагури. Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает.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 Серость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты сёдел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз на усатых ворчунов, бредющих по грязи. Мокрые косы, плётками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно немытым щекам. В доме лесника мороз обрёл генералитет.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 Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить. Среди ночи он разбудил поле Гранье. Слушай, эскадроны груши я оставляю у Гоген Линдона. Вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко, я слышу в лесу их крики. Собаки неспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от майтен шоссе. Ударь по ней, Гранье. Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни, твое направление, главное, главное, рассветало. Гранье выстроила эскадроны. Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо. Рысью в голоб. Марш, марш, марш. Уже стало видно, как из Гоген -Линдона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 Крики австрийцев приближались. В восемь часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гущи Эбергсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию моро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в прыжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Муро вспомнил, что вчера за картами подрались два генерала. «Ришпанс», — сказал Муро, — «помиритесь с Нэрем». «Лучше сдохну», — отвечал гордый Ришпанс. ней сказал Муро, — «помирись с Ришпансом». «Пошел он к чертовой матери». Пушки заработали, пустили в дело инфантерию. Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя, то ложился того сразу пристреливали из пистолетов в спину все было так как было всегда и ничего нового в этом не было моро отослал эскадроны Решпанса в обход фланга предупредив что его направление главное самое главное рапотель где ней давай сюда нея он указал нею начинать движение дивизией В обход другого фланга австрийцев Ней насторожился, спрашивая, где это сцепились. Это дерется Гренье. Я желаю тебе в конце боя пожать руку ришпансу который заходит слева, не дури, Ней, и помни, твое направление главное, самое главное, Ней, иди. Декан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида?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 и ничего нового Моро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали, — Мы шоссе, там уже навалили гору. — Как держатся австрийцы? — спрашивал Моро. — Их полон лес, но разбегаются. Мародеры из деревень уже пошли с мешками, всех подряд раздевают до гола лагори вырос из за плеча рапотеля «Моро! за ансомм у нас не все ладится я чувствую Скомандуй драгуном марш фаланга кавалерии пошла в бой гневного крикивая да здравствует франция честь слава впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах «Заставлю плакать венских, да, — морал он, — глупец, — сказал Мороз, — трубкою и без оружия, — а ему плевать, тут все равно не выживешь». Болезненно напрягая слух, Мороз, Лагури пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентра атак и взлаи собачьих свор, следующих за колоннами так наверное и дирижеры в оглушительном оглушительномреве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии неожиданно повалил мокрый снег со сбитыми на живот седлыми из леса выбегали ржущие от ужаса кони без всадников лагуий сказал муро надо обуздать мародеров если они сейчас раздеут раненых бедняги замерзнут «Пошли в лес, солдат! Пусть расстреляют всех, кто с мешками!» Лошадь вынесла из гущи боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги. Моро кинулся на перерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон, — Дертуа, милый, — говорил он, — потерпи еще немного, терпи, друг, терпи, мы побеждаем, ты будешь жить. В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба. Над лесом взметнулись огненные дуги, это дивизия Нея и шпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных. Вот теперь они помирятся сказал муро или опять подерутся отвечал лагури лай собак в лесу утихал трубоччеррт с герцога уже играли общиее отступления обратно через колдовские чищобы к нерушимым дунайским мостам молодой еще человек иоан был недурно воспитан своими менторами он указал во что, что бы то ни стало необходимо спасать раненых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 который не мог вынести, чтобы вступление Муро в Вену затмило его славу победителя Примаранго. Очень сухо он указал с курьерской почтой что Франции необходим мир, только мир. И напрасно генералы умоляли Муро сделать последний рывок к столице врага. Муро бестрепетно подчинился приказу «Подавим в себе низменные порывы честолюбия».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 таких трогательных проявлений патриотизма Дребезжа на зимних ухабах стеклами карета увозила муро в древний уют тишайшего страсбурга где его ожидала александрина и новый 1801 год муро чувствовал себя хорошо Рейн оставался естественным рубежом франции и пока муро едет Маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты.